Глава семнадцатая. Разделение Америки. Америка — единственная страна, которая от варварства перешла прямо к упадку, минуя стадию цивилизации. Жорж Клемансо. Я тоже решил взять паузу и принялся пить чай, обдумывая предложение, которое мне сделал Рокфеллер. В моей голове внезапно что-то щелкнуло, и у меня появилась безумная мысль, как вообще использовать сложившуюся сейчас ситуацию. Мой собеседник является сильно верующим человеком, хотя и баптист, и самое главное, что христианином. Но я решил начать не с этого, а немного изменить тему разговора, как я привык это делать в последнее время, перескакивая с темы на тему. Я слышал, что вы много жертвуете и вообще достаточно верующий человек. Еще, что под вашим руководством и финансированием открыт Чикагский университет. Вы помогаете ученым искать лекарства от желтой лихорадки. Поэтому я решил немного помочь вам в этом деле. Распространителем желтой лихорадки являются комары, которых очень много в жарком климате. «Если их целенаправленно уничтожать, то заболеваемость можно существенно снизить и даже свести к минимуму. Ещё, если вы нам предоставите образцы заражённых тканей, мы можем попробовать сделать вакцину от данной болезни. Я в этом сам заинтересован, так как собираюсь уложиться в строительство Панамского канала и уже выкупил права на него у французских акционеров и даже зарезервировал необходимую сумму для этого», – сказал я. «Вы хорошо осведомлены о моей деятельности. Я правда финансирую различные фонды, а также Чикагский университет», – сказал он. «Я хочу, чтобы дальнейший разговор остался между нами, так как он может быть воспринят не вполне адекватно некоторыми людьми, и в случае вашего отказа вы просто о нем забудете», – сказал я, посмотрев на Рокфеллера. Хорошо. Я обещаю, что в случае своего несогласия навсегда забуду то, что вы мне сейчас скажете. Дело в том, что я хочу предложить вам стать президентом независимого государства Техас. Не торопитесь с ответом. Я вам объясню, в чем будет заключаться ваша выгода. В Техасе располагается крупнейшее месторождение нефти, а все налоги уходят в казну, ничего не оставляя региону. Вы сможете стать единоличным владельцем всего нефтяного бизнеса, и никакое антимонопольное законодательство Соединенных Штатов Америки не сможет у вас это отнять. Вы ведь хотите, чтобы в государстве жила только баптистская община и управлялась она по христианским законам, а не по тем, которые диктуют атеисты и иноверцы. У вас появится такой шанс. Если правильно все провести, то у вас будет возможность передать свое наследство своим потомкам и заниматься благотворительностью, не оглядываясь на жадных до халявных денег конкурентов. Остальную часть бизнеса, расположенного в других штатах, вы сможете передать родственникам или обменять на зарубежные активы, к примеру, в нашей стране. Чтобы провести эту операцию с минимальными потерями, нужно будет отделить несколько южных штатов, граничащих со штатом Техас. Но как вы это себе представляете? Это приведет к повторной войне юга и севера, которая опять победит. Вы понимаете, что ваша война, якобы за освобождение чернокожего населения из рабства, в будущем подорвет экономику и независимость всех Соединенных Штатов Америки? Посмотрите, что сейчас происходит. Освобожденные от рабства чернокожее население получило условия для лучшей жизни – и они теперь могут претендовать на равенство в правах. Это пока не так видно, но постепенно давление с их стороны будет нарастать, и вам всем придется с этим считаться. Часть из них приняло мусульманство, и вообще оно более распространено среди чернокожего населения, что впоследствии приведет к росту мусульман и уменьшению количества христиан в стране. А теперь мы возьмем тот факт, что их семьи имеют детей примерно на 30-40% больше, чем стандартная семья белых. Через поколение количество обоих раз будет примерно одинаково, а на втором поколении их станет заметно больше, и они смогут добиться для себя больших прав и привилегий в вашем обществе, чем белый человек. Ну а дальше вы уже сами догадываетесь, к чему это приведет. Сказал я. «Вы рисуете страшные картины, но у меня нет доводов, которые могли бы доказать, что такое невозможно. Но что вы предлагаете сделать?» «Что если все чернокожее население переселить в два штата и дать им возможность самостоятельно решать свои внутренние проблемы? Своеобразные резервации, как вы поступали с индейцами». Провести это через Конгресс и предоставить им право самим определить свою форму правления и предоставить самих себе. Уверен, что они быстро отстанут в развитии от остальных штатов и не будут представлять для вас опасности. Те, кто не хочет переселяться добровольно, со временем депортировать за различные правонарушения, только вместе со всей семьей. Уверен, что за 10-15 лет вы освободите страну от всех представителей африканского континента. Как только Конгресс примет такое решение, штат Техас объявит о выходе из состава Соединенных Штатов Америки и останется независимым штатом. «Такой закон можно будет пропихнуть через Конгресс. Там много недовольных расширением прав бывших рабов. Но отсоединить целиком штат Техас? Нас ведь сразу же разгромят регулярные вооруженные силы. Как нам в таком случае защищаться?» Вы слышали, что я объявил крестовый поход за освобождение христианских святынь? Вы можете официально поддержать его и начать собирать свою армию из баптистов и христиан. При наборе проводите тестирование всех и отбирайте те, кто готов поддержать создание в Техасе первого баптистского государства, по аналогии с Ватиканом. Конечно, не задавая прямых вопросов, но составив их так, что это станет понятно. В последующем можете объявить, что целью будет создание рядом с Иерусалимом независимого баптистского государства, по аналогии с государством Ватикан. но ну а изменить место создания этого государства труда не составит. Помимо этого, вы наймете наемников, которым без разницы за кого воевать, и, конечно же, южан, которые еще бредят восстановлением Южных Штатов. Уверен, что в этом вас поддержит соседняя Мексика где можно также сформировать отряды для крестового похода. Отделив еще и чернокожее население, вы этим получите возможность отвлечь существенную часть вооруженных сил для охраны вновь созданных границ чернокожих штатов. Плюс к этому протесты недовольных, не захотевших переселяться. Но они ведь и правда не согласятся. С чего вы решили, что им это надо? От власти никто и никогда не отказывался. Найдите достойных и бесстрашных лидеров и помогите им. Пусть они сами объявят о желании создать независимое государство и в качестве компенсации за годы рабства направят в Конгресс требование предоставить им землю. В то же время в этих штатах не брать на работу белых, а брать только чернокожих. Уже через год там будет большинство чернокожего населения, так как белые не захотят такого соседства и постепенно съедут оттуда. Мы постараемся выразить поддержку ранее угнетенного народа и постараемся привлечь к этому и другие страны. Это поможет принять решение о выделении им территории двух южных штатов. Поэтому все вполне реально и выполнимо. Но откуда я возьму такие деньги, тем более сейчас, когда в нашей стране начался кризис? И, по мнению многих аналитиков, он может затянуться на 10 лет, пока экономика не восстановится до прежних размеров. Речь ведь идет о нескольких сотнях миллионов долларов. Я согласен с мнением ваших аналитиков, поэтому предлагаю вам в ближайшие 10 лет не ждать, когда ваши доходы вернутся к прежнему уровню, а начать зарабатывать на будущем противостоянии уже сейчас. Приняв участие в формировании этих штатов и финансируя их, вы получите право на свободную торговлю и на любую прибыль, а деньги вы возьмете у ваших бывших конкурентов – Ротшильдов. Я переуступлю вам право требовать с них компенсацию за покушение на меня, взяв взамен часть ваших добывающих заводов с низкой рентабельностью. Пусть все думают, что вы меня обманули и смогли спихнуть молодоходные предприятия. Это позволит вам сократить часть своей монополии. Помимо этого, я обменяюсь с вами частью бизнеса в хороших районах на бывшие заводы Ротшильда, в Баку. Этим вы сможете еще больше сократить свой капитал в этой стране. И в случае отделения штата Техас сможете не опасаться национализации ваших предприятий. Вам вполне хватит нефтеносных месторождений Техаса и Баку. Еще вы получите право на монопольную торговлю с новообразованными штатами. Понятно, что это будет не навсегда, но я уверен, что вы сможете правильно использовать эту ситуацию. Ваши потомки, я уверен, оценят ваши старания по освобождению белой расы от сожительства с чернокожим населением. Вы получите полностью баптистское государство и сможете продвигать христианство в остальном мире. «Да и вообще сможете стать основоположником монархии, ведь это не противоречит вашим убеждениям!» Сказал я и прервался, давая возможность осознать всю грандиозность моих планов. «А сколько я смогу истребовать с Ротшильдов? О какой сумме идет речь?» «Весь их капитал, который мы еще не изъяли, составляет от трех до восьми миллиардов долларов». Я думаю, что полтора-два миллиарда вам удастся забрать. А какой ваш интерес в этом? Понимаете, в чем дело? Я являюсь наследником Великой Империи и уже фактически его руководителем. В наших кругах не принято выбивать долги с кого бы то ни было. Не царское это дело. А вот продать долги другим людям – это уже будет выглядеть вполне нормально. Вам, кстати, уже нужно начинать думать так же, если вы хотите стать монархом. Пусть вас, наверное, и не признают европейские дома, а вот ваших наследников с большей долей вероятности признают. Тем более, если я приложу к этому определенные усилия. Я рассказал вам это несколько сумбурно, но у меня для вас есть уже подготовленный план, вам только нужно ознакомиться с ним. Так как он секретный, я попрошу пройти в отдельную комнату, где есть все удобства, и вы сможете с ним ознакомиться и все хорошенько обдумать. После чего мы продолжим нашу с вами беседу. Выносить данный документ по понятным причинам отсюда нельзя, поэтому постарайтесь запомнить все основные моменты. Сказал я и позвонил в звонок, установленный рядом с моим креслом. Вошедший охранник проводил пребывающего в легком шоке Рокфеллера. Когда он вышел и за ним закрылась дверь, князь задал мне вопрос. «И для чего все это нам? Точнее, нашей стране?» «Дело в том, что Техас отделить нам никто не даст. А вот отделить Техас совместно с двумя соседними штатами вполне реально. Попытка выселить чернокожее население приведет практически к гражданской войне». Многие из чернокожих американцев не захотят мириться с этим и постараются вернуться обратно. Но так как их не будут пускать, им придется взяться за оружие. Тогда Соединенным Штатам Америки придется держать значительные войска на границе этих штатов. Отделение трех штатов еще сильнее ослабит их страну, и кризис затянется существенно. Заодно мы посеем дополнительную точку эскалации прямо на их границе и разделим все общество на два, а то и три лагеря. Ответил я. А для чего тогда создавать именно монархию? Во-первых, монархия – это безграничная власть. Во всяком случае, так все думают, и от возможности стать королем никто не откажется. В отделившихся штатах, я уверен, возникнет также монархия. Это свойственно для их расы подчиняться более сильному правителю, так как их народ эволюционировал в других условиях, где для выживания нужна сила и быстрота бега. А для белого человека? А для белого человека, чтобы пережить зиму, нужно иметь голову на плечах. Нужно планировать свою жизнь, уметь делать запасы на зиму и при этом охранять их от таких же хитрых и менее умных соседей, которые постараются силой отнять чужое. В Африке достаточно протянуть руку, чтобы сорвать растущий фрукт и съесть его, а если пришла засуха, то нужно найти воду и в принципе все. А европейцам приходилось постоянно просчитывать и искать не только пропитание, но и надежный дом, который станет также и крепостью, способный защититься от врагов. Нужно рассчитывать, что и когда посадить, чтобы получить хороший урожай. Ну и чем больше монархов и монархических государств в мире, тем больше шансов и нам сохранить монархию. Но ну а для чего тогда мы отдаем долги Ротшильдов Рокфеллерам? Ведь не только по той причине, которую вы ему озвучили. Нам в любом случае пришлось бы выделять им все эти деньги. А так мы получим часть нефтяного бизнеса в Америке и не будем пачкать свои руки, вымогая деньги всеми доступными способами. но ну а дальше развитие событий предсказать я уже не берусь. Но очень надеюсь, что Соединенные Штаты Америки останутся на задворках мировой экономики и не смогут выйти в лидеры. Ну а мы в этом им обязательно поможем. — сказал я.